Глава 29. Артур выпустил Фернс из вида ближе к вечеру. Обошел караул и убедился, что никто не ловит ворон на посту. Затем спросил у охраны, где же король. Ему ответили, что направился к ее величеству. Арт ощутил укол ревности, но разве он имел на нее право? Нет, не имел. И навстречу наедине с Тильдой тоже, и намного другое, однако тянулся к королеве, как мотылек на свет. Рядом с ней было тепло, и все же Артур не намек миг не забыл о том, что Тельда замужем, а ее супруг не просто король, но его друг. Раз король уединился с супругой, ждать его не приходилось. Арт дал наставление сменившейся охране, приказал глаз не спускать его величество а затем направился домой. На этот раз он не стал заезжать, чтобы переодеться. Вместо этого отпустил экипаж неподалеку от своей квартирки, убедился, что за ним не следят, и ускорил шаг. Хотелось как можно скорее оказаться дома с Нэть и Джейм. Да, ранение больше не давало знать о себе, но он устал. слишком устал для достаточно спокойного дня. Когда Арт подходил к трактиру, заметил, что окна его комнаты светятся. Значит, Джей уж точно там. Он быстро заглянул в общий зал, захватил тарелку с булочками и поспешил наверх. Во дворце он так и не успел ни пообедать, ни поужинать. Как он ожидал, Джей сидел на своей раскладушке, болтал ногами, листал какую-то газету. До этого Артур не озадачивался вопросом, умеет ли его новый приятель читать. Оказывается, да. Не такое уж частое явление для детей из небогатых семей. Хотя его сестра училась в именитой школе для девочек. Значит, кто-то направил ее туда учиться. Вряд ли сам брат, скорее уж родители. А о них Джей ничего не рассказал. Как и Нетти не делилась, почему после смерти матери оказалась на улице. У каждого свои тайны. «О, Артур!» Джей поднял голову, заметил в руках Арта тарелку с булочками и едва ли не облизнулся. Проголодался? «Я сегодня поздно», — ответил Арт, опуская тарелку на низкий столик. «А мы с Нетти недавно чай грели, кипяток еще есть», — порадовал мальчишка, подскакивая, расставляя на столе чашки. «Вы ужинали?» «Да». Но на булочки посмотрел голодными глазами. «Растет парень». Арт помнил себя в его возрасте. Есть хотелось, сильнее обычного. А тут еще и маг Надо же откуда-то силам браться в этом худосочном мальчишке. «Тогда будем пить чай. Я вот поужинать не успел». «Сбегать за ужином?» — предложил Джей. «Не стоит. В трактире сейчас остались не самые трезвые посетители, да и Мила уже позевывает. Наверное, мечтать чтобы они поскорее ушли. Хорошо, хоть булки есть». Они заварили чай, и Джей впился зубами в румяный булочный бок. на эти давно ушла?» — спросил Артур. «Минут двадцать назад. Сказала, ее дома не будет где-то до полуночи. Значит, опять выскользнула из трактира на поиски брата». Арт кивнул своим мыслям. Он навел справки во дворце, но никто не видел там парня, похожего на описание Верна. Может, Нетти все-таки обозналась, потому что и сам Артур не встречал кого-либо похожего. В любом случае, он не собирался терять бдительности. А вдруг Верн попадется на глаза? Пусть не во дворце, но где-нибудь еще. «А как прошел твой рабочий день?» — поинтересовался Арт у Джея. «Выпечку разобрали всю», — бодро ответил тот. «Продал пару усилителей, передал сестре подарок о дню рождения. Она очень любит всякие гребишки и я купил ей набор». «Не рискуй с усилителями», — Артур покачал головой. «Это может плохо закончиться». «Ты уже говорил», — хмыкнул Джей. «Но я тоже повторю, что на шее у тебя сидеть не буду. Я достаточно зарабатываю, чтобы дать тебе деньги для сестры. Так и я тоже», — прищурился Джей. «Понятно, доводов разума он сейчас не послушает». Артур покачал головой. Тем не менее, пусть тема разговора и была не самой приятной, вызывая смутную тревогу, Арт ощущал себя в крохотной квартирке гораздо лучше, чем в огромном дворце или его родном особняке. «Арт, вот ты же вхож во дворец, с самим королем знаком», — проговорил Джей. «Так почему живешь здесь, а не там? Или, может, у тебя есть свой дом?» «Есть», — согласился Донтон. «Только там пусто после того, как умерла мама, им неприятнее находиться здесь». «Понимаю», — совсем по-взрослому вздохнул Джей. «Когда наша мама не стала, и родственники выгнали нас в слизи из дома». но я успел почувствовать, что дом будто перестал им быть. Так вот оно как. Однако Арт лишь похлопал мальчишку по плечу. Они съели булочки с душистым чаем, а затем Джей отнес тарелку обратно на кухню и завозился, укладывая спать. Сам же Артур погасил свет, но сна не было ни в одном глазу. Он стоял у окна и ждал, и лишь когда фигурка в черном промелькнула мимо, скрываясь в соседней квартире, лег и спокойно уснул. На рассвете он снова уехал во дворец, хотел взглянуть, так ли выполняет свой долг охраны, как это необходимо. Охранники, уже осознавшие, что с новым начальником лениться не получится, не спалим. А замерли у дверей королевского кабинета. «Его Величество уже работает», — удивился Арт. «С полчаса, как?» — ответил Роб Форест. «Может, что-то случилось? Час слишком ранее даже для Ференса». Артур постучал в двери. «Кто там еще?» — донесся недовольный голос короля. «Ваше Величество». Он вошел в кабинет и поклонился. Ференс сидел за столом, заваленным бумагами, и едва удостоил Донтона взглядом. «Что-то не так?» — спросил Арт, крепко закрывая дверь «Все не так», — ответил Фран. Он явно был не в духе и выглядел помятым, чего никогда себе не позволял. «Если это единственный твой вопрос, занимайся охраной, у меня много дел». «Как прикажешь», — удивленно сказал Донтон и покинул комнату. «Что за муха?» — укусил его величество. «Поссорился с Тильды, что ли?» «Учитывая, что ночевать остался у нее». «Доложите, как прошла ночь», — потребовал Уну охрана. «Спокойно», — ответил Форест. Его величество отдыхал в покоях супруги, поднялся на рассвете и сразу направился сюда. Посетителей пока не было, каких-либо указаний на день тоже. Понял. Если понадоблюсь, буду у себя. Сегодня Артур должен был заступать на дежурство ровно через два часа, с восьми утра до восьми вечера. Так что и следить, чтобы кое-кто не свернул себе шин на радость врагам, будет сам. Завтракал Фернс в одиночестве. За обедом, как водится, собрались многочисленные придворные, а вот Тильда запаздывала. Артур думал, что она и вовсе не придет, но королева появилась на две минуты позднее супруга, нарушив заведен этикет. Она казалась бледной. Неужели рассорились? А может, Фернс узнал о вчерашней встрече в беседке? Это бы объясняло, почему он сегодня свету белому не рад. Все-таки Арт понял главное. Король не так безразличен к супруге, как кажется. И вот и сейчас он следил, как она идет к своему месту за столом, не отрывая глаз. Впрочем, никак не прокомментировал ее появление, лишь сухо поздоровался. «Прошу простить мое опоздание», — тихо сказала Тильда, пряча взгляд. «Не могли выбрать заколки к платью?» Ядовито поинтересовался Фернс. «Да», — сбивчиво ответила королева, не став спорить. Сам Артур находился на посту за трону его величества. Он отметил, что Ференс так и не внял его предупреждению. Пищу короля никто не пробовал раньше него. Пусть Фран и говорил, что не восприимчив к большинству ядов, однако кто знает, чем именно его захотят отравить. В том-то и дело, что никто. Увы, свою голову не посадишь на чужие плечи, особенно такие проблемные. Обед тянулся и тянулся. Вскоре всем стало понятно, что его величество пребывает не в духе. Ференс почти не участвовал в разговорах, а если что-то комментировал, то едко и зло. у его собеседников алели уши, те отводили взгляды, а его величество отворачивался и делал вид, что ничего не произошло. Наверное, окончание пытки под названием «Обед с королем» многие восприняли с огромной радостью. Артур, следом за Ференсом, дошел до двери королевского кабинета. Напарником Арта был егорис и они замерли по обе стороны двери. «Не в духе сегодня его величества», шепнул егорис «Не то слово», — согласился Арт. А между тем он хотел поговорить с Ференсом, Только вряд ли в подобных обстоятельствах их разговор будет хоть сколько-нибудь результативным. Придется подождать. Впрочем, его величество первым вспомнил о существовании Артура Донтона. «Тай, Донтон, зайдите ко мне». Позвал он полчаса спустя. Арт вошел в кабинет. Фернс сидел за пустым столом. Видимо, дела не ладились, или же просто настроение было не то. «Слушаю, ваше величество», — поклонился Артур. Франс смотрел на него, постукивая пальцами по столу. Арт пытался догадаться, о чем думает король, но чужие мысли потемки... Поэтому оставалось дождаться, что скажет его величество. «Ты скотина, Донтон!» Слова Франа огорошили. Арт удивленно моргнул и едва не сделал шаг назад, потому что так его давно не награждали. «Я не совсем понимаю», — пробормотал он. «А что тут понимать?» — Фернс хмурил брови. «Только то, что я сказал. И чем я заслужил? Может, тем, что уединялся с моей супругой в беседке?» Значит, и тут Артура чуть ее не подвело. Дело было в его вчерашней встрече с Тильдой. Но откуда Фернс о ней узнал? «Добрые люди донесли или что-то видел?» «Все-таки окна королевских комнат выходят в парк, однако беседка находится достаточно далеко и скрыта деревьями. А может, Тильда что-то сказала?» «Ты сам просил наладить мне контакт», — напомнил Артур, стараясь обойти подводные камни этого разговора. «И выяснить, не связано ли она с Иландом. Разве я не прав? Ты то сам оставляешь нас наедине, то вдруг вспыхиваешь ревностью. Что такое Ференс?» Король удивленно посмотрел на Донтона. Видимо, с такой стороны он случившееся не рассматривал. Арт понял, что выбрал верную тактику и нахмурился. «Если твои планы изменились, так и скажи», — припечатал он. «Нет, они не изменились», — ответил Фернс растерянно. «Я просто не так понял. Вероятно, между мной и Увеличеством ничего нет и быть не может. А ведь так и есть. Встреча в беседке, один поцелуй — это совсем не значит, что между Артуром и Тильдой возможны хоть какие-то отношения. Ниточку, которая тянется между ними, необходимо оборвать, пока она не принесла беду. А брак Фернса и Тильды слишком важен для Лемера». рад это слышать голос ференсса звучал уже не так глухо мы с супругой немного повздорили не обращая внимания женщины умеют портить жизнь мужчинам не так ли именно так артур согласно кивнул если это недопонимание решено я хотел бы поговорить с тобой вот о чем десять человек слишком мало для эффективной охраны позволь мне расширить их число тогда мы сможем не увольнять тех что есть просто дополним их толковыми ребятами которые будут верны леммеру и тебе какой риский переход ференс потер виски Видимо, кто-то вчера коротал вечер с вином, а не только с супругой. Да, ты прав, но где их взять, верных? Предлагаешь полностью лишить Академию выпускного курса? С выпускниками подождем, не станем расстраивать ректора. Кстати, ты написал письмо бывшему ректору? Нет, признался Ференц. Я забыл, но напишу сегодня же. Я напомню, если что. А насчет того, где брат людей? Попробую навести справки среди старых знакомых. Теперь с меня вроде как сняты обвинения, я смогу открыто побеседовать с тем же куратором бойлозом Может, и с другими преподавателями или однокурсниками. Займусь этим вечером». «Займись», — согласился Фран. «Мы можем позволить тебе расширить охрану до 20 человек. Пока что содержать ее не будет слишком обременительным для казны, и меня не обвинят в расточительстве, так что я не против». «Рад это слышать». Арт успокоился. «Кажется, вопрос тельды был исчерпан. А перед супругой, извинись, она не виновата, что ты меня к ней приставил». «Удалось узнать что-нибудь?» Артур отрицательно покачал головой. «Отец ей не писал», — сказал он. Сильда беспокоилась, что меня могли ранить из-за службы иланду поэтому решила побеседовать вдали от лишних глаз. Никаких посланий на родину передать не просила. Одним словом, я по-прежнему убежден, что королева не шпионит на иланд однако стоит за ней присмотреть. Не удивлюсь, если шпион находится в ее ближайшем окружении. «Может быть», — согласился Фернс. «Хорошо, присматривай, только так, чтобы потом меня за спиной не обсуждал весь двор. Сделаю все возможное», — пообещал Донтон, чувствуя себя в высшей степени неловко. «Если это все, я вернусь на пост». «Да, возвращайся», — задумчиво произнёс король и, кажется, тут же забыл о присутствии Артура. Тот вышел за двери. «Всё в порядке?» — спросил Егорис. «В полном», — уверил Арт. «Да, действительно в порядке, но обманывать Ференса — это подло, потому что король ему доверяет, и считает другом. Да, такая дружба чаще всего ведёт к гибели, но Артур не мальчишка и осознаёт опасность, а также он готов побороться за свою жизнь». Его дежурство продолжалось до восьми вечера. Затем он передал пост следующей двойке и направился в свой кабинет. чтобы по-быстрому завершить график дежурств на грядущую неделю, а затем нанести визит куратору Бойлзу. Он как раз подходил к кабинету, когда ему навстречу попалась Фрейлина Королевы. Та самая, что накануне дежурила возле беседки. Она просто прошла мимо, но при этом успела вложить в руку Артура тонкий конверт. «От ее величества!» — шепнула она. «Уничтожьте записку!» Сердце забилось быстрее. «Что делает Тильда?» Арт вошел в кабинет, запер дверь и распечатал конверт. В нем находилось еще одно запечатанное письмо. «Здравствуйте артур писала тильда «Вложенное письмо должно попасть в руки моего отца. И в то же время ни в коем случае не попасться на глаза Ференсу и тайной службе. Прошу, сделайте так, чтобы это произошло». «Неужели?» «Неужели Артур ошибся и Тильда все-таки шпионит на Иланд?» Он взял второе письмо, осторожно поддел и открыл печать. Пробежал глазами по строчкам и замер. Тильда писал отцу, что просит рассмотреть разрыв ее брака с Ференсом, так как их брак не консумирован. Обвиняла Франа в дурном отношении безобразном поведении, Умолял отца пожалеть непутевую дочь и от ненавистного мужа. Арт постоял минуту, затем зажег свечу и поднес к ней оба письма. Он понимал, что записка Тильды ни за что не должна попасть в Иланд. В ней, говорит, женская обида из-за ссоры с мужем. И все же, разрыв брака? Это слишком серьезно. С королем Илланда решено, а вот рассказывает ли о письме Ферансо? Артур решил подумать до завтрашнего утра, потому что ответа он не находил.